Проживают ли там арендовавшие у него квартиру жильцы? Открыла ли в этой квартире какая-нибудь компания свой филиал, или квартира просто пустует? Приходилось собирать все эти факты по квартирам, и на это ушло довольно много времени, но каждая квартира была проверена, прежде чем Чижов положил, наконец, список на стол своего руководителя. Пахомов на девочки довольно долго и внимательно изучал список, после чего посмотрел на Чижова. «Точный список?» — спросил Павел Алексеевич. «Два дня проверяли». «Это хорошо. Значит, здесь 22 квартир». «Да, 12-этажный дом. На первом этаже квартир нет». «Следственный эксперимент с этим охранником провел». Как его Тимуром, кажется, звали. Провели. Если мы верить, Пеньков вышел вообще минут через десять. За это время можно было два раза подняться на последний этаж и спуститься, даже пешком. Значит, ничего не получилось? Нет. Что думаешь делать? Начну проверять каждую квартиру. И сколько еще времени потеряешь? Неделю. Вот-вот. А если там живет просто знакомый Анисова, к он поехал отдохнуть от надоевшей Казанцевой? Не похоже, Павел Алексеевич. Сразу ответил Чижов. Почему не похож? По показаниям тимур он был там около получаса. Вряд ли он ездил туда, чтобы встречаться с женщиной, тем более с тремя охранниками. Тимур сидел в машине, двое остальных поднялись вместе с Анисовым. Потом они спустились и стали ждать в машине. «Может, и прав», — задумчиво произнес Пахомов. «Но ты подумай, почему он отпустил всех охранников? Значит, там либо были люди, которым он, безусловно, доверял, либо все-таки женщины. И тогда они ему просто мешали». «Помешает ему как же?» — не выдержал Чижов. «Да они уже стесняться перестали. Прямо при своих охранниках с женщинами целуются. Нет». Из-за женщины он бы их не отпускал. Да и потом не может он так доверять еще одной женщине. Он и так доверял Казанцевой, оставаясь на даче записанной на ее имя. В дверь постучали. Да, удивился Пахомов. В прокуратуре обычно не стучали в дверь. Либо это были свои, тогда они просто заходили, либо это были гости, вызванные самим следователем. И тогда они должны были проходить через бюро пропусков внизу. Дверь отворилась, и в кабинет вошел Комаров. Только он мог со своим удостоверением подполковника Федеральной службы безопасности пройти неостановленным внизу. «Каждый раз я удивляюсь, кто ко мне стучится», — проворчал Пахомов, протягивая руку. «Мог бы просто зайти. Садись, Валя». Кажется, Чижов нам, наконец, список принес. «Вчерашние новости слышали?» — спросил Комаров. «О нападении на дачу Хотиварь?» «Да, слышал я, брезгливо поморщился Пахомов. Убивают друг друга, сволочь!» «На чью дачу?» — переспросил чужов «На дачу Гурама Хотиварь есть такой грузинский бизнесмен. Может, слышал?» — спросил Комаров. Не только слышал, даже лично знаю. Пахомов снял очки, глянул в сторону Чижова. Тот самый? Нет, тот был другой. Просто мне удалось узнать господина Хативари во время расследования дела об убийстве гражданина Масашвили. Знаменитого Михо, может, слышали? Так это ты вел его дело, оживился Комаров? Конечно, слышал. Вы были вместе с Михеевым? «А вы его знаете?» «Знал немного. Почему-то уклонился от ответа Комаров. А «Значит, ты тогда вел это дело?» «До сих пор не раскрыто, — кивнул Чижов, после которого мне дали выговор. А Михеева выгнали на пенсию, — добавил Комаров. Вот именно. Поэтому меня с этим хотевали свои счеты. Хотя тогда он был другом погибшего и даже горевал по поводу его смерти. Что не мешало ему занять место убитого». Быстро добавил Комаров. «Кончайте посторонние разговоры», — прервал их воспоминания Пахомов. «При тут нападение на дачу Хотеварь?» «Очень даже при возразил Комаров. «Ты помнишь о нападении Нарфаэля Багирова в день похорон Караухина?»